Глава десятая. Вик. Я не должна преодолевать последние несколько сантиметров, которые Раф оставляет между нами. У меня нет никаких веских причин, кроме той, что он мне слишком нравится, и он не скрывает, что чувства взаимны. Я хочу его, хотя не должна, а ещё Бриз. Но желание сильнее здравого смысла. С тех пор, как я вернулась, с того момента, как снова увидела его, Он занимает все мои мысли. Губы Рафа мягкие. На какое-то время я забываю, кто он. Забываю о нашем общем прошлом, забываю о его брате. Он просто привлекательный мужчина, который вторгся в мои мысли гораздо быстрее, чем любой другой. Я отдаюсь на волю его губ. Раф знает, что делает. Когда его пальцы касаются моей кожи под челюстью и ласкают шею, я чувствую, что теряю опору. Сколько девушек он перецеловал, чтобы научиться так себя контролировать. В его объятиях нет ничего захватнического. Его поцелуй одновременно мягкий и сильный, как будто он смакует свои ощущения. Всё, что я могу сделать, — это наслаждаться вместе с ним. Моё сердце полностью согласно с происходящим. Кажется, оно ещё никогда не билось так сильно. Поцелуй длится всего мгновения. Но когда Раф отстраняется от меня, я чувствую, что провела пять минут в его руках, позволила ему взять от меня всё, что он хотел. Дыхание перехватывает, щёки покрывают румянец, и меня охватывает жгучее желание. Раф, не стоило этого делать. Бормочу я, когда всё, чего сейчас желаю, — это продолжение. Всего лишь поцелуй. Из-за того, что он выглядит гордым собой, я делаю шаг назад. «Всего лишь? Думаешь? Почему я думаю, что мне будет стыдно, если я всё-таки уступлю?» Он пожимает плечами и отходит в сторону. «Наконец-то я могу дышать нормально. Он не давит меня, но тут я начинаю хотеть большего. Жажду, чтобы он был ближе, а не дальше. Просто безумие». «Всего лишь поцелуй», — повторяет Раф, засунув руки в карманы. «Я хотел поцеловать тебя с восьми лет». Так что следовало попытаться. Затем он замолкает. «Хорошо», — уверенно подтверждаю я, кивнув головой. «Вот чем был наш поцелуй». «Но если это только поцелуй, почему мне так плохо? Разве не его я ждала с самого своего возвращения?» «Может, пойдем домой?» «Предлагаю я, чтобы прекратить размышлять о случившемся. Поэтому я и пришел за тобой». Он показывает на двери, я следую за ним. Летняя жара ослабла до лёгкого прохладного ветерка, но прогулка в компании Рафа оказывает на меня противоположный эффект. Я продолжаю бросать на него косые взгляды, а он спокойно держится, на его лице улыбка. Наша прогулка — это мучение, поэтому я делаю всё возможное, чтобы долго не оставаться с ним наедине. То, что произошло несколько минут назад, — Доказывает, что всё может пойти не по плану. Если Раф снова попытается поцеловать меня, то, наверное, я позволю ему. Со мной явно что-то не так. Когда я вхожу в квартиру семьи Луазон, Раф оказывается слишком близко ко мне. У меня возникает ощущение, что он провожает меня пристальным взглядом, когда я прохожу мимо. Не могу удержаться и оглядываюсь. «Вот вы где!» — восклицает знакомый мужской голос. Я быстро реагирую и поворачиваю голову в сторону гостиной, где на диване сидят Брис и Льюис. «Хорошо, что ты взялся спасать попавшую в беду девушку, Раф», поддразнивает его Льюис, глядя в телевизор. Они смотрят футбольный матч. «Всего лишь выполняю обязанность Бриса». «Я не обязанность», — протестую я. «Главный виновник сложившейся ситуации встаёт и подходит ко мне». Я достаточно взрослая, так что могу позаботиться о себе сама. Никто и не спорит, — отвечает старший брат. бриз заигрывает со мной, и сегодня я это ясно вижу. Если у меня и были сомнения в его намерениях в день моего возвращения, то сейчас их нет. В его словах скрыт намёк, а страстный взгляд ничего не скрывает. Раф проходит вперёд и останавливается у дивана за спиной старшего брата но остаётся в поле моего зрения. Бриз снимает кусок обоев, застрявший в моих волосах. Раф хмурится, наблюдая за нами. "Есть успехи?" интересуется Бриз. "Да, эта неделя была насыщенной, так что я едва стою на ногах". Моя усталость лишь повод ускользнуть, чтобы не отвечать на тревожные вопросы Бриса и избежать слишком пронзительного взгляда его младшего брата. "Пойду спать". Я не обращаю внимания на своё сердце, бешено колотящееся в груди, и направляюсь в комнату, которая будет моей ещё несколько дней. А Брис следует за мной по пятам. Я уже знаю, что он хочет мне сказать, и боюсь этого. У меня нет ответа на его вопрос. Точно не сегодня. «Что ты решила?» — спрашивает бриз Он стоит в коридоре, хотя я уже зашла в комнату. «О чём?» «О нас?» «Прошла всего неделя, Брис», — говорю я, вздохнув. «Одна неделя, а я уже поцеловалась с твоим младшим братом». «Меня не будет почти месяц. Может быть, за это время ты сумеешь разобраться в себе? Просто понять, захочешь ли ты попробовать ещё раз?» Он заправляет прядь волос мне за ухо. Его пальцы блуждают по моей щеке слишком долго, и я чувствую, что он надеется на большее. Его рука дёргается. Брису не терпится сократить расстояние между нами. Я вижу это желание у него в глазах. Но я немного отодвигаюсь назад. «Я пошёл домой, ребята», — доносится голос ильюиса который стоит у двери. «До встречи, Брис, Вик». Брис отводит руку от моего лица, и я чувствую облегчение. Он машет брату рукой, не поворачиваясь к нему. «Он всегда лезет не вовремя», — ворчит Брис с улыбкой. А мне кажется, что Льюис вмешался в нужный момент, но я держу рот на замке. Надо идти спать. Завтра рано уезжаю, так что вряд ли мы увидимся до моего отъезда. Ладно, желаю хорошо повеселиться. Надеюсь, ты дашь мне шанс, когда я вернусь. Я тоже надеюсь. И я не вру. Вновь влюбиться в Бриса было бы проще. Верно, мне не нужны новые проблемы, их и так хватает. Брис улыбается и целует меня в щёку. «Спокойной ночи! Хорошего отдыха!» Он уходит в комнату, которую делит со своим братом. Я встречаюсь глазами с Рафом, который стоит в другом конце коридора. И его взгляд далеко не дружелюбный.